Глава 11 В режиме постоянных поездок прошла еще неделя. Я так закрутилась, что однажды утром, открыв глаза, уставилась на мрачно изучающую меня Олту и не поняла. Это ее ко мне во дворец принесло, или я в замке ночевать осталась? А где тогда мой муж? Он отправился во дворец за подарками от королевской семьи. Все так же мрачно буркнула подруга. Я огляделась. «Хм, я действительно в замке. Какими подарками? Я широко зевнула. Обычными, свадебными. Ты забыла, что у меня с Муром сегодня свадьба? И у Ютиса с Ютиной тоже? С ядом в голосе сообщила драконица. Свадьба? Я округлила глаза. Как свадьба? Она же завтра. не а сегодня. Ты где-то день пропустила. Услышала в ответ. Я, застонав, зарылась в одеяло с головой. «Нет, это надо же так! А еще глава рода! Все на свете пропустила!» «Э, ты снова спать собралась? Смотри, на свадьбу сам король прибудет. И карита теперь во дворце осталась. Меня кто будет облагораживать?» Олта сдернула с меня одеяло. «Любка, миром прошу, вставай! Тебе же стыдно будет меня такую потрепанную замуж выдавать!» Пришлось подниматься, как бы не хотелось еще поваляться в постели. Эх, поработать бы по специальности, а не это вот все. Но деревни больше не болели, а девушек при мне никто не угнетал, так что надеяться на такой подарок не приходилось. Кстати, река в деревне действительно была отравлена соком редкой травы, которая в этих местах никогда не водилась. Так что подозрение о том, что воду отравили специально, не были беспочвенными. И кому это было нужно, а главное, зачем? Хозяюшка, не успела я встать, как в спальню стены вылетел на фане. Хозяйка, за ним выскочил Коля. Ну, вновь зевнула и посмотрела за окно. Рано же еще. Каретер, наверное, вообще не поспал сегодня. Баранки гнул. На фане притормозил рядом со мной и зачем Коле замок в полное распоряжение отдала? Он там пространство в подвале расширил и сундуков всяких наставил. Но я бедничал он. Это я попросила. Отмахнулась. Олта тихо хихикала рядом. Ты? Домовой обидчиво засопел. А куда я буду овощи под осень складывать? Я ж обычно там магичил. В другое место сложи. «Тебе места мало? Замок огромный!» Напомнила я ему. «Мне там нравилось!» выпятил он губу. Коля благоразумно молчал. «Нафань!» Я раздраженно выдохнула. «Ты от меня чего хочешь? Я и так зашиваюсь. Договаривайтесь сами. Вас двое теперь, так что...» «Не двое!» Буркнул домовой и направился к стене. «Стоп!» Рявкнула, остановив духа. Кого ты еще сюда приволок? — Не сюда, — огрызнулся склочный старичок. — Нет, я с ними точно посидею, полысею и рожу кого-нибудь. Что, я должен был оставить дворец без присмотра? Там же... Он резко замолчал, понимая, что сболтнул лишнего. Вот сама виновата, что его во дворце оставила. Такого деятельного домового от себя нельзя отпускать ни на шаг. больше ты никого никуда не перетаскиваешь и не вызываешь ясно домовой обидчиво поджал губы но кивнул нехотя это приказ нарушишь его откопаю какое нибудь нужное заклинание и прикреплю тебя к ютису пригрозила чертя и летячий ужаснулся он к нему подтвердила с садистской улыбкой лю у нас времени мало — напомнила Олта. Я кивнула и снова повернулась к Нафане. — Как хоть домового зовут? — спросила, направляясь к купальне. Нафаня вновь засопел. — Это домовушка, — признался он и сбежал в стену. Коля устремился за ним. — Вот за что мне это? — спросила я, повернувшись к подруге. Драконица фыркнула. — Должен же у тебя быть противовес твоему мужу. Он-то тебе мозг не выносит, — хихикнула она. Я показала ей язык и сбежала мыться. У меня было пять минут на себя, и я собиралась ими воспользоваться. Потом даже подумать некогда будет, уж я-то знаю. А если на свадьбу еще и свекра принесет, то и корито тут будет. И надо как-то толпу девчонок успокоить, чтобы при виде гостей в обморок не падали. Ей-богу, легче аппендицит вырезать. Как я и предполагала, стоило мне выйти из купальни, как начался дурдом с неврологическим отделением вместе взятые. В комнате меня уже ждала Дона. Олта куда-то убежала и явилась только через полчаса, когда девушка уже делала мне прическу. «Надеюсь, что ты речь приготовила», — понадеялась она, когда Дона принялась из-за нее. «Речь?» Я с ужасом похолодела. «Люб, ты в своем уме?» Мы все принадлежим твоему роду и подчиняемся тебе. Ты должна нам всем разрешить создать семьи, а самое главное — вновь принять свой род». «Что?» У меня глаз задергался. «Почему мне этого никто раньше не сказал?» «Вот, говорю». Я скорчила рожицу и отправилась в предсвадебный тур по замку, чтобы узнать, что уже сделано и что еще предстоит. До этого у меня времени не было следить за происходящим здесь. А потому, увидев Суризу, обрадовалась. Вот сейчас-то мне все и расскажут. Вот речь. Впихнула она мне в руки лист бумаги. Да куда ты это понес? Рявкнула она журиалу, который нес на плече какую-то бочку. На кухню неси, распорядилась демоница. Там есть прямой выход в сад, слуги потом вино смогут сразу оттуда разносить. а Принц прибудет примерно через час. Он на Фаню только из дворца отправил. Сад уже украсили, Коля всю ночь старался. Оборотни сдали продуктовый оброк. По монете на каждую деревню досталось. Звездушка тоже на кухне ходу помогает. На бегу рассказывала Суриза, пока я пыталась подстроиться под ее шаг. Пауэр сейчас столы расставляет. Куда же музыкантов пихнуть? В кусты с роялем. Пробурчала я, крайне недовольная тем. что столько всего пропустила. А ведь это моя обязанность — следить за замком и графством. С роялем? Гемоница резко остановилась, заставляя меня притормозить. Найдем место, — отмахнулась я. Где другие девушки, кроме Доны? Боятся и из комнат не выходят. Дона теперь за журиалом чувствует себя в безопасности. Храбрая самая. А остальные решили отсидеться подальше от мужчин. Отмахнулась она, продолжив идти. Ютина тоже страдает. У нее жених все утро мимо двери шастает, проверяет, не передумала ли она. И девочки боятся к ней идти, даже прическу сделать некому. Я кивнула и отправила вестника Олте, чтобы та проследила. «Блин, даже девишник с девчонками не устроили. Ладно, не в последний раз видимся, можно будет еще организовать». Посмотрев на натиравшего дверные ручки лурта, я оставила Суризу заниматься делами и отправилась к девочкам. Буду пытаться их выманить на праздник, но что там с ними может случиться под такой охраной? «Хозяйка!» — окликнул меня в коридоре, вышедший из стены на фане. «Ну?» — я даже шаг не сбавила. «Да стой ты! Ты видела, чего они садом сделали?» Мне пришлось бункер для посадок сделать и травой его зарастить. Это ж весь день картошка без света расти будет. Но, Фань, это всего один день. Потом все откроешь, лучше отвар мне приготовь, — попросила. — Какого? — прищурился старичок. — Успокоительного. И почему здесь таблеток не делают? Вздохнула я и свернула в коридор, верший комнатам девочек. Постучалась в одну из комнат и осторожно заглянула. «Ага, Ланати и Мара сидят, чего-то вышивают. Девочки, почему вы не желаете идти на праздник?» Поинтересовалась после всех поклонов. «Госпожа, там же будут мужчины!» Осторожно ответила Ланати и покосилась на свою подругу. «И что?» – спокойно спросила я. «Мы их боимся», – призналась Мара. Это даже я заметила. Но это же не повод отказывать себе в празднике. «Каких именно мужчин вы боитесь?» Наивно вскинула брови. «Всех!» Тут же ответили девушки. «Даже Колю?» «А что, он не мужчина, что ли?» Девочки задумались. «Нет», — ответила Лаонатти. «Но Коля же домовой. Но он мужского пола. Так что его вполне можно отнести к этой категории». А теперь подумайте, кого вы еще не боитесь. Попросила и принялась терпеливо ждать. Через пару минут дождалась. Журиала, — предположила Мара. Почему? — удивилась я. Ну, раз он не бьет Дону, то, возможно, и нас не будет. Логика сквозила из всех щелей. Действительно, — пробормотала я. А еще? Господин Иртыш, Он же еще ребенок почти, — кивнула своим мыслям Ланате. И господин Пауэр леди Суризу любит. — А кого боитесь? Кажется, я начала понимать их логику. — Его Высочество, — я напряглась, — господина Ютиса. Голос Мары дрогнул, а я с облегчением выдохнула. — Он сделал кому-то больно? — удивилась я. — Нет, но он дракон. Мар, мор и мур тоже драконы. Вы их боитесь? Ну, где-то же у них должен затесаться здравый смысл. Девочки задумчиво покачали головой. Нет, они хорошо относятся к женщинам. И если и будут бить, то не сильно и точно убивать не станут. у у, -у и что же с этим делать? Насильно заставлять их веселиться? Значит так, девочки, выдохнула я. И если вы найдете в себе силы и мужество спуститься к гостям и немного повеселиться, то все будут только рады. Обещаю, что вас никто не тронет. И еще пришлось идти на хитрость. У нас все дошли до того, что даже Ютини некому сделать прическу и помочь с платьем. Девушки переглянулись и покраснели. Мы сейчас же отправимся к ней и займемся этим. — решила Мара. «Было бы хорошо», — улыбнулась я. С другими девушками беседа проходила примерно в том же ключе. В итоге еще двое отправились помогать Ютине, четверо направились к Суризе, остальные — к Олте. Хоть при будут, и мысли дурные из головы выветрят. Расправившись с этим делом, я отправилась на кухню. «Позавтракать-то надо было», — Увидев меня, Хаддерин расплылся в улыбке. Звездушка суетился рядом, споро накладывая на отдельную тарелку хлеб с мясом. Еще и отвар тут же поставил. Видать, Нафаня предупредил о моих шалящих нервах сегодня. Я быстро схомячила предложенное и убралась во своясе, дабы не мешать им заниматься делом. Так, еще бы парней проверить. Надеюсь, что хоть у них паники не будет. Нашла я драконов в покоях Ютиса. Сам принц бегал по комнате с всклокоченными волосами и полубезумным взглядом, в то время как драконята помогали привести в порядок Мура. — Как тут у вас? — подала голос, привлекая к себе внимание. «Ведьма — Ведьма! — получила от Ютиса. — Люб, у нас нет подходящего к наряду шейного платка, — озаботился Мар. — Найдем. — Коля! — крикнула. Домовой явился через пару минут. «Коль, шейный платок подходящего цвета нужен!» Я указала на драконёнка. Старичок оглядел наряд и кивнув, исчез в стене. «Ведьма!» — прошипел Юсти, снова зарывая с волосы. «А тебе кто хвост прищемил?» — отвернулась от парней. «Ты! Ютина не хочет от тебя уезжать, а король всучил мне эту жалкую провинцию!» — прошипел дракон, найдя источник. «Всех своих бед!» «И что?» — не поняла я проблемы. «Как что?» — возмутился он. «Я хочу проводить время со своей женой, а не заниматься чужими проблемами!» — рявкнул он. «Так занимайся женой, кто тебе мешает?» — пожалая плечами. «У нас есть стационарный портал. Днем занимайся провинцией, а ночью проводи здесь, с женой. И вообще, у меня здесь не курорт, и у каждого члена рода есть свои обязанности». И у Ютины тоже. Теперь еще и у тебя появились. Жестокая. Проворчал дракон, думая над предложенным мною распорядком дня. А еще тебя очень боятся спасенные девочки. Так, чтобы добр не рычать в их присутствии и никого не пугать. Предупредила, уходя. В моих покоях не было уже ни Доны, ни Олты. Зато мой муж вернулся со своим папенькой и Коритой. А еще в гостиной стояло около сорока кованых сундуков. «Это чего?» — спросила я с порога, уперявшись в первый же. «Подарки». Каритер ловко протиснулся между нагромождениями перетащенного добра и обнял меня. «И обнял меня». «А где Олта их будет хранить?» — подозрительно спросила. «Ютис уверенно заберет в свою провинцию, хотелось бы на это надеяться». «А вот куда это все Олта с Муром девать будут?» «Все подарки членам рода хранятся в замке главы рода. Ты же ими и можешь распоряжаться». Король Нератар сегодня ласково держал Кориту за руку. Та не сопротивлялась, но выглядела немного ошеломленной. Ну, если у них уже до стадии держания за ручку дошло, то и все остальное не за горами. Девушка явно привыкала к присутствию рогатого венценосца в своей жизни. «А куда я все это сложу?» — возмутилась. «У меня подвал не резиновый, а еще продукты где-то надо хранить. Не в башне же это растаскивать». «Твои подарки — твои проблемы!» — оскалился его величество. «Вот!» «Свекры мне достался черствый и злопамятный демон. Я обиделась». У меня действительно не так много места. Придется замок расширять. Обрадовала я всех. Туда и вожу все это. Кивнула я на сундуке. Нет, украшения трогать я не хотела, а вот пару-тройку емкостей с монетами можно применить на нужное благородное дело. Заодно и богадельню для обездоленных женщин построю. Король хмыкнул, но промолчал. а Акария прижал меня к себе чуть крепче. Следующие несколько часов пролетели как в тумане. Оказывается, Суриза разослала ближайшим соседям графства приглашение. И все откликнулись. Я-то думала, что будет тихий семейный праздник, а нет. Народу принесло около сотни экземпляров. А еще мне нужно было стоять на входе в замок и всех приветствовать. Благо, Каритер меня в этом страшном деле одну не оставил. Более того, он взял на себя все эти расшаркивания и официальные выверты этикета. Я же откровенно филонила, стараясь избежать своих прямых обязанностей. Светить лицом и улыбаться. А еще речи говорить. Поэтому гостей очень быстро перехватывала Суриза и вела их сразу в оборудованный под праздник сад. Если честно, то я никак не ожидала... что все так будут восхищаться моим графством. Особенно удивили гостей рубленные избы в деревне, мимо которых они проезжали. У остальных толочуги камышовые стояли. Много ли оборотням для жизни надо? А вот надо. Хорошо, что Паур распорядился никому из оборотней сегодня на улицу не выходить, особенно женщинам. Мало ли что, мало ли кто. После прибытия последнего гостя ворота в замок были закрыты, а мы с мужем отправились дальше развлекать гостей. Я лишь на дымовых шикнула, чтобы те никому не показывались они и не показывались. только я начала подозревать, кто выставил тысячелетнюю огневку на столы упьются же с другой стороны меньше меня неуклюжую запомнят. Да и замок находится сегодня под абсолютной защитой и при короле, Никто не посмеет вести себя буйно. Ох, надеюсь, что сегодня все пройдет гладко, и после у меня появится несколько дней, чтобы хоть немного отдохнуть и заняться своими делами. У меня книги по лечебной магии не читаны, заклинания на определение состава крови не проверено лекари в лечебнице не проконтролированы. Именно поэтому я сегодня терпеливо улыбалась и говорила речь. Притащенный откуда-то камень из Рармата послужил алтарем проведения и впитал кровь брачующихся. «Какой-то непонятный мне круг», как шепнула Суриза, «круг символизировал бесконечную семейную жизнь, на котором стояли теперь уже супруги, также был помещен в центр сада». Олта выглядела счастливой, как Имур. Ютина выглядела сомневающейся, но сияющей счастливая улыбка Ютис не давал ей ни единого шанса уклониться от своего обещания. Девушки, все же вышедшие из замка, чтобы поздравить уже ставших им подругами девушек, настороженно оглядывались по сторонам, но мужественно терпели плотоядные взгляды одиноких мужчин. Еще бы! Столько не связанных обязательствами женщин в одном замке! Ох, чувствую, скоро мне придется отбивать их у потенциальных женихов. Каритер после церемонии утащил меня к главному столу, где уже расположились король Нератер и, смущенная всеобщим вниманием, Карита. Это ее первое мероприятие такого масштаба, где она появилась не в статусе служанки, да еще и высший демон при всех оказывает ей вполне определенные знаки внимания. На свадьбе никто не напился, не успел. Не прошло и получаса после того, как мы сели за стол, как земля под нами затряслась. И я сначала не поняла, что случилось и почему я так странно накренилась по отношению к горизонтальной плоскости. А вот когда каритор схватил меня и бросил на землю, организовав под моей головой мерцающий купол, поняла, что что-то случилось. Через пару секунд ко мне присоединилась перепуганная каритор. Мой же принц с королем бросились спасать остальных. Пару раз мелькнули пятки дымовых, но что происходит, я понять так и не смогла. Землетрясение? Извержение вулкана? Ураган? Непонятно.